Алексей Шмаков. Контрактор душ читает Вячеслав Булен Книга 7, глава 1, Австралия, второй круг. Резиденция повелителя эльфов. Повелитель, ножны ваших клинков разрушены. Все, как вы и говорили, этот человек смог справиться с привязкой главнокомандующего, доложил один из советников Сертаэля. Сам повелитель эльфов сейчас находился в кузне и работал над созданием нового оружия, способного вместить в себя великую душу. Теперь ему не нужно будет за этим обращаться к главнокомандующему, еще сильнее связывая себя с долговыми контрактами. Он не ошибся, когда решил сделать ставку на новичка. Пусть Вайн тоже человек, но он гораздо слабее главнокомандующего и практически ничего не знает о борде о ее внутренней структуре и о роли самих повелителей. На этом можно и нужно сыграть. Получить максимум выгоды к тому моменту, когда Вайм во всем разберется. Собрать достаточно сил, чтобы бросить вызов главнокомандующему и гарантированно занять его место. Если Сиртаэль не будет уверен в своей победе, то он никогда не рискнет выступать. Недаром эльфы дали ему прозвище судьбоносные. Сиртаэль всегда сам определяет судьбу тех, кто стоит у него на пути. Кого-то он делает своими слугами, кого-то – удобным инструментом для достижения поставленной цели. Но подавляющее большинство отправляются в загробный мир во славу великих богов, что смотрят за жизненным путем Сиртаэля. Он старается не разочаровывать их и за это получает всестороннюю помощь. Точно как и в случае с Ваймом. Ведь это именно от кого-то из богов пришла информация о появлении нового кандидата на место повелителя орков. А вместе с этой информацией и возможность поговорить с ним. Повелитель духов, ведущий за собой их сильнейших представителей, способный разбираться с одухотворенным оружием и разрушать уже созданные когда-то очень давно контракты. И Сиртаэль первым связался с ним, первым выказал свое почтение как равному и помогает попасть во второй пояс с сильнейшим эскортом. Когда человек заявится в сопровождении армии из орков и эльфов, армии в 15 тысяч разумных, и каждый из этих разумных будет крайне силен, это произведет неизгладимое впечатление на всю орду. Даже повелители признают эту силу, а соперники Вайма будут вынуждены срочно искать поддержку у других рас. Что они смогут противопоставить столь могучей армии? Пусть даже соберут в десять раз больше воинов, Вайм сможет разбить их. Ведь только он обладает настоящей аурой повелителя орков. Только рядом с ним орки способны становиться сильнее. Жаль, что об этом Сертаэль узнал совсем недавно, когда Вайм уже успел увеличить силу нескольким тысячам клыкастых. Это резко поменяло расклад сил, уравнивая армии эльфов и орков. Пусть клыкастых было гораздо меньше, но теперь они качественно превосходили силы эльфов, а со временем должны будут превзойти всех в Орде. Ведь аурой повелителя не обладал ни один из нынешних правителей Орды, к тому же столь сильный. Всего за неделю Вайм смог поднять обычного воина до уровня генерала, и этот рост продолжался. Даже главнокомандующий обладал куда более слабыми способностями. Да и распространялись они лишь на его приближенных. Пол сотни разумных, связанных с жесточайшими контрактами и договорами крови, и все они находились примерно на одном уровне силы с повелителями. Именно эта гвардия и позволила главнокомандующему объединить все расы великого мира Дейлы и повести их на захват нового мира, мира, где живут одни лишь люди. Самые слабые из Альянса 12 рас. Самые слабые, но стоящие во главе Альянса. И Сертаэль хочет это исправить. Ведь только эльфы достойны того, чтобы встать во главе Орды, как самые древние, самые искусные в магии и создании зачарованного оружия, и как самые дальновидные. И для осуществления этого плана Вайм подходил просто идеально. Тем более сейчас, когда Сиртаэль подсунул ему своих бойцов. Боги и здесь не оставили Сертаэля. Никто не знает этого секрета, но если повелитель еще не занял своего места, если его еще не утвердили в этой роли духи предков, то его аура действует и на другие расы, пусть гораздо слабее. Но и здесь существует возможность усилить это влияние, и этим сейчас занимаются эльфы Сиртаэля вместе с Джалин Су. Самые лучшие его творения, что были взяты в заложники главнокомандующим. Ножны, созданные им, привязывали клинки к Леосу и не позволяли им использовать по полной своей силы против людей. Но теперь все эти запреты пали. Ножны уничтожены, а все запреты главнокомандующего были сняты. Их место заняли новые контракты Вайма. Но это всего лишь контракты. Всегда имеется способ обойти их условия или интерпретировать их, как посчитаешь нужным. Если бы Сертаэль не умел этого делать, то он не смог бы объединить разрозненные фракции эльфов. На данный момент лишь дроу сопротивлялись ему, отказываясь вступать в союз расы, но это также дело времени. Черной богине наплевать на поклоняющихся ей темных эльфов, поэтому ее он совершенно не боялся. Очередной удар по заготовке выбил ослепительный сноп искр, и Сертаэль удовлетворенно улыбнулся. Заготовка для его будущего меча, что станет погибелью для главнокомандующего и его личной гвардии, практически готова. Теперь осталось нанести на нее лучшие чары, на которые только способны эльфы, и позволить уже давно заготовленной душе занять свое место. А поможет ему в этом Вайм? Ведь он не откажет тому, кто возведет его на трон повелителя орков. Нужные ниточки уже были протянуты. Оставалось только дернуть за них в подходящий момент, ну а дальше пожинать плоды своих стараний, как он привык это делать раньше. «Передай ли Джалинсу, чтобы они продолжали вести себя так, словно ничего не произошло. Пусть они и уничтожили всех в главнокомандующего, но я уверен, что он уже успел прислать новых. Пускай они ждут сигнала, когда придет время, мне потребуется их сила». «Слушаюсь, повелитель», – произнес советник и поспешил удалиться из кузни. Находиться здесь долго мог только Сиртаэль. Лишь его развитие хватало, чтобы выдерживать адское пламя, что создавал король огненных драконов, плененный предками Сиртаэля еще во времена рассвета дома шепчущих звезд. Тунис, штаб-квартира Капли. Кабинет главы организации. «И почему тебе обязательно нужно убить этого хранителя? Неужели тебе не хватило одного раза? Ты помнишь, как выглядел, когда выбрался из башни?» Конечно, Дионис это прекрасно помнил. Вот только выбрался он из башни уже во вполне приемлемом виде. Мясо наросло на кости, даже появились кое-какие мышцы, и начал образовываться первый жирок. Пока спускался, он разобрался еще с тремя группами охотников. По-другому просто было нельзя поступить. Монстры слишком боялись Диониса и впрятались в самые глухие от норки и крошечные щели, которые могли только найти, стоило почуять его на своем этаже. А вот люди ничего подобного не ощущали. Отчего-то они каждый раз пытались напасть на одинокого путника, что было только на руку Дионису. Их агрессией он и оправдывал свой голод». И только на первом этаже нашлись люди, что смогли узнать в возможденном человеке самое влиятельное лицо организации. Здесь не пришлось даже напрягаться. Уже через несколько минут ему начали доставлять пищу. А через полчаса был готов транспорт для переправки в штаб-квартиру. И уже здесь он уже шестой день восстанавливает утраченное. Довольно сложно есть, не останавливаясь так долго не прерываясь на сон и любые другие нужды, но это все не важно. Главное, быстрее вернуть прежнюю силу». За это время старик приходил к нему раз двадцать, и вот сейчас он в очередной раз завел глупый разговор. Ничего не зная о башне, побывав лишь на нижних этажах, он пытается читать морали Дионису. Единственному, кто смог забраться так высоко и понять, что необходимо преодолеть вставшую у них на пути преграду, За этой преградой ждет нечто потрясающее. Что-то, что позволит Дионису перевернуть привычный мир. Позволит всему человечеству сделать огромный шаг в развитии. Но для этого необходимо разобраться со стражем. Потому что так должно быть. Если не убить хранителя, то башня навсегда останется для нас лишь средством обогащения и устранения неугодных сотрудников. «Так башня именно этим и цена», — удивился старик, ничего не понимая. «А ты задумывался, что мы сможем найти на десятом этаже? Почему этот хранитель так силен? Вспомни, что с преодолением каждого нового этажа, с убийством его хранителя, нам открывались новые горизонты. Появлялись новые ресурсы, возможности добывать их. Вспомни, что принес нам переход на девятый этаж». Да тут и вспоминать было нечего. Они сейчас находились в кабинете, стены, пол и потолок которого были сделаны из адамантия. Пусть никто и не видел этого под декоративной отделкой. Дионис был одним из тех, кто предложил пустить найденную жилу на создание самого защищенного убежища в мире. Сразу три этажа штаб-квартиры были неприступны. Необходимо привести в действие элементарные механизмы – и они будут защищены абсолютно от любой опасности, что может возникнуть. За стенами из домантия им не страшна даже ядерная война, даже прямое попадание боеголовки. Чего уж тут говорить о людях, даже сильнейших одаренных. Дионис сам неоднократно пытался пробить эту защиту, но не смог даже поцарапать ее. Величайшего кузнеца, что сделал эту защиту и имел возможность ее вскрыть, Дионис поглотил в ту же секунду, как были получены все необходимые инструкции. Только он и старик знали, как закрывать и открывать убежище. Все это стало возможным лишь после перехода на девятый этаж, и сейчас старик говорит ему остановиться, не искать возможности стать сильнее и даже сделать сильнее организацию. Поверь, я не меньше твоего думал о том, что может быть на десятом этаже. Что такого может охранять столь сильный хранитель? И я не меньше тебя хочу получить это, и даже организовал не одну, не две, а больше дюжины попыток уничтожить зверя. Были задействованы наши лучшие люди, нанимались самые дорогие и эффективные наемники. Но в лучшем случае им удавалось сохранить свои жизни. «Которые ты потом забирал себе?» усмехнулся Дионис. Именно таким образом к старику попали все его сильнейшие бойцы. Те же Уроборос и Баронесса. Те же Деймос и Ультрас. И еще многие другие, кто испытывал судьбу на девятом этаже башни. Все они оказались достаточно сильны, чтобы добраться до Хранителя, но слишком слабы, чтобы справиться с ним. Пантера с синим мехом на боках и голове никому не оставляла даже малейшего шанса. Ее мощь превосходила все, что только можно было представить. Ранкеры и доминаторы перед этим зверем казались неумелыми бойцами, которые только начали учиться сражаться. Единственным отличием Диониса от них было то, что он пришел не зеленым новичком, а уже имел много информации о пантере и ее способностях. Правда, даже эта информация оказалась слишком мало, чтобы одержать победу. Но теперь Дионис сам добыл недостающие знания и готов встретиться со зверем. Осталось лишь вернуть прежнюю мощь и создать все условия для того, чтобы расправиться с Хранителем. «Ты же понимаешь, что можешь погибнуть, сражаясь с Хранителем? В этом случае кому мне передавать управление организацией после смерти?» «Судьбе. Кому же еще?» – расхохотался Дионис. Он уже был осведомлен о том, что старик завещал все свое состояние десятилетней девчонке, родителями которой были Деймос и Судьба. Из этого можно было сделать лишь один вывод. Дедушка позаботился о будущем своей внучки. Правда, как-то он совершенно не спешил рассказывать об этом самой внучке или хотя бы ее родителям, да и сами родители сейчас находились на восьмом этаже башни, каждую минуту подвергая своей жизни опасности. Старик не разделил веселье Диониса. Вместо этого он покачал головой и достал вещь, которая была просто необходима Дионису. Благодаря этой вещи он сможет одолеть проклятого стража. Руки тут же потянулись к этому предмету, но старик ловко убрал его, засунув в один из своих проклятых порталов. «Я думаю, мы можем договориться к общей выгоде. Организацию после моей смерти должен возглавить человек...» который сможет сделать ее еще сильнее, распространить влияние на весь мир. Пусть им и будут править монстры.